27 дней 5 часов. Шрифпорт, штат Луизиана. Внезапное одиночество в его возрасте будто невесомость. Фредди Дэниэлс, 04. 46 лет, бывший красавец. По лицу видно, как жизнь его потрепала. Чувствовал головокружение, словно земля уходит из-под ног, а в голове каша вместо мозгов. Вот тогда и начались ошибки в работе, обходившиеся дорого. Его партнёры по строительной компании уговаривали взять продолжительный отпуск. Так он и сделал. Неделями просто таращился в телевизор, пока не встанет поперёк горла то другое, и третье, да всё без толку. Потом приятель в ИБЭРовец упомянул ему об этой дичи, слиянии, обнулении и 3 млн баксов, если он заляжет на дно на 30 дней. и обставит силы глубинного государства. И подумал, а с хрена ли мы думаем, что это так трудно? Идею этого логова подсказало ему кино. Название он подзабыл, но в фильме ему понравился. О бунтаре-одиночке, восставшем против системы, с Дензелом, кажется. Или тем другим чуваком, как бишь бы его, который играл в... А, насрать без разницы. В общем, как только прочёл официальное письмо, подтверждающее, что его выбрали, он сразу понял, что будет делать. Завёз лес, краску и штукатурку, воспользовался случаем, и как только дали сигнал обнулица, он был готов. День первый был увлекателен. Восторг прямо как от просмотра суперкубка, слушать, как команда захвата рыщет по дому, перехватывать обрывки разговоров, сидя прямо здесь. в дюймах от них, оставаясь совершенно невидимым, за фальшивой стеной на колесиках, которую он закрыл за собой, как каменную дверь гробницы, прикрутив к полу с помощью шуруповерта и где-то пяти сотен шурупов. Перед этим он как раз перекрасил всю комнату так, что новая краска не будет выделяться. Колесики предотвратили появление царапин на полу. Продумано практически все. И с каждым прошедшим часом Фредди набирался уверенности, думая: "Ну, раз они до сих пор не сообразили, то где им дальше-то? Значит, теперь только ждать". Срок он ни разу не тянул, но слыхал достаточно рассказов о том, каково сидеть в каменном мешке, и подготовился. Строгий режим упражнений и занятий в сверхтесном пространстве. Фотографии семьи и друзей развешаны по стенам. Три новеньких блокнота для эскизов и старый радиоприемник с наушниками, чтобы не шуметь. Пошел уже третий день, а он еще держится. По большей части. Консервы, фрукты, соки и 30 банок пива в миниатюрном холодильнике. По-маленькому в старые бутылки от сока, по-большому в портативный туалет, который подогнал по его просьбе собутыльник. По вечерам радио нашептывает ему на ухо, пока он вскрывает баночку, чтобы отпраздновать. Тост за 3 миллиона баксов. 100 штук баксов за день. Мысль о награде поможет продержаться. Деньги, денежки, деньжата. Каждый вечер под пивком он будет прокручивать в мозгу, что с ними сделает. Вернётся к Дженни, попросит дать ему второй шанс, может принесёт сколько-то нала в клювике в виде портфеля и скажет: "Это твоя половина, детка". Даст обещание, больше никакой выпивки. Два отпуска в год гарантировано. Если ничего не сработает, даже согласится на искусственное оплодотворение, как она всегда хотела. Подарит ей двух детей, хоть эта идея всегда его ужасала, а еще свадьбу, какую ей всегда хотелось, и в которой в первый раз он ей отказал, вместо того по-быстрому расписавшись с ней в суде и устроив вечеринку на заднем дворе дома ее родителей с гирляндами на бельевых веревках, барбекю и мороженым. На сей раз у нее будет платье, а он наденет костюм. Они устроят все в отеле с крохотными закусочками, с шампанским, с настоящим фотографом, а не безруким кузеном Джейни. А остальное? После медового месяца охрененные новые домища, тачка получше, визитные карточки толщиной с тост и, наверное, секретарша, чтобы вела записи на компьютере, отправляла счета фактуры и звала его... Мистер Дэниэлс. Не делать всё подряд самому. Голоса. Должно быть, он задремал. Не слышал, как открылась входная дверь, но теперь двое мужчин разговаривают совсем рядом. В такие моменты он задерживает дыхание, убедившись, что крышка туалета плотно закрыта, а мини-холодильник выключен, чтобы не издавал ни громкого гула. По-моему, пусто. Низкий голос, как у знаменитого актёра Ага, это подтверждается. Второй голос повыше, моложе, чуть ли не не подростковый. Но что-то ведь сосёт электричество. Фредди в темноте прикасается к мини-холодильнику. Соглашаться на этот умный электросчётчик было большой ошибкой. Но всё едино он сделал отвод электричества в эту клетушку так, что врезку ни почём не найдут. Он был осторожен, но с холодным пивом, видимо, придётся распроститься. «Ладно», — говорит другой. Длинная пауза. Сердцебиение Фредди учащается. Голоса — низкий. «Ага, тут у меня что-то есть. Только что пришло из слияния. С дрона». Тонкий. «Ну-ка, покажи». Фредди в темноте. «Что?» «Больше ничего от этих двоих Фредди не слышит. Только зловещие недомолвки вроде «Лады» значит вот здесь и «Похоже на то...» Голоса приближаются прямо к его фальш-стене. Вплотную к ней говорят ближе, ближе. Низкий голос. «Мистер Дэниелс, вы здесь?» «Мистер Дэниелс». Тьфу ты жопа. Голос звучит настолько близко, словно засранец сидит прямо у Фредди на коленях. Но Фредди не отвечает, не сдается. Что, если он ничего не скажет? «Мистер Дэниелс, если вы здесь, слушайте меня». «Вы можете сдаться, или мы можем взломать эту стену?» «Вам выбирать. Мистер Дэниелс, вы меня слышите?» «Не-а, Фредди по-прежнему не гу-гу». «Ладно, значит, придется сломать эту стену. Вам решать, мистер Дэниелс». Высокий голос. «Я звоню насчет этого, Честер. Поставь ограждение. Может, сперва сделаешь термоскан, чтобы проверить, там ли он еще?» Ой, да там он там. Фредди аж корчит от сожалений. Вариант был верный, говнище, ни за что не следовало ставить на него. Надо было хоть запасной выход свариганить, лючок в полу на этот самый случай. Выплысти сейчас оттуда, сделать ноги, а не сидеть сиднем как дурак, дожидаясь, когда вломится Кувалда. Несколько минут спустя слышатся ещё голоса, новые. И один из них предупреждает его: Мистер Дэниэлс, пригните голову и закройте глаза. Мы приступаем.